глава 22 Утром я все же первым делом сделал разминку и позавтракал, а уже потом пошел в ту комнату, которая с легкой дядиной руки теперь называлась музыкальной. Инструмент в руки лег как родной, но на этом все родное закончилось. Оказалось, что мало вложить в голову знания нужно еще наработать нужную моторику. После первой же попытки поиграть, пришел к выводу, что у Олега по сравнению со мной получалось очень даже неплохо. Хорошо, я звукоизоляцию не забыл поставить, а то дядя не сказал бы спасибо за такую побудку. Через полчаса, когда что-то начало получаться, гитару пришлось отставить, потому что зверски заболели пальцы. Песец сказал, что это нормально. Пальцы постепенно привыкнут, а сейчас я могу воздействовать на себя регенерацией и продолжить. Регенерацию я использовал, но решил переключиться на другое, поскольку у меня были замочены шкуры с изнанки, а вечно мокнуть они не могут. А у меня еще и мех обрабатывается, если, конечно, так можно назвать то, что я содрал с плюя Первым делом, разумеется, я извлек кожу клювоголовой змеи, которую тщательно промыл 10 литрами тут же приготовленного зелья и просушил заклинанием. Результат получился предсказуемым, хотя были некоторые отличия кожи клювоголовой змеи с изнанки второго уровня от кожи особи с изнанки уровнем выше. Сама кожа чуть толще и размер куска побольше. Будучи на изнанке, я внимания на это не обратил, но вот сейчас наглядно видно. Нужно будет это учитывать в работе и складывать кожу с разных изнанок в разные стопки, чтобы не отражалось на качестве изделий. Потом я перешел на новый для меня тип кожи — со слизни. Обработка там была та же, что и для клювголовой змеи, а на выходе получилось нечто, напоминавшее лайкру, только полупрозрачную. Тянулась она тоже прекрасно. Нужно будет посмотреть, что получится, когда ляжет краска, и подумать, на что использовать. Пока идей не было. Эту кожу я отложил и принялся готовить состав для обработки меха, хотя уже успел заглянуть в бак со шкурами плюя, и очень засомневался, что из той серой слипшейся массы получится что-то пристойное. Жалко было потраченных ингредиентов, а сколько их еще придется потратить? Но нужно было довести дело до конца, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, а не бороться с сомнениями. Вдруг получилось бы что-то интересное. Так что шкуры я переложил в еще горячий раствор и принялся готовить второй, финальный, уже для промывки, в который пошел солидный набор ингредиентов, а с учетом нужного количества получались слишком серьезные финансовые затраты. Я уже даже пожалел, что не ограничился одной шкурой для проверки, Не так уж мне срочно был необходим свободный стазисный ларь. Когда я перекладывал шкуры из первого раствора во второй, обратил внимание, что ворс посветлел и уже не выглядел неприглядно слипшимся. Песец молчал, загадочно поблескивая глазами, и я решил, что это хороший признак. Появилась надежда на какой-никакой успех. Но, честно говоря, я даже не подозревал, какой получится результат. Когда я тщательно прополоскал мех и высушил, Он внезапно распушился невесомым белоснежным облаком, чуть переливающимся на свету. Выглядело это необычно и очень эффектно. «Убедился?» — ехидно уточнил песец. «Я же говорил, результат будет что надо. Прохорова себе локти сгрызет, если не заполучит шубу из такого меха». С песцом я был согласен. Если уж княжна так возбудилась из-за необычной курточки и штанов, то что с ней будет при виде изделия из такого меха, я даже боюсь предсказывать. В памяти нашлось несколько вариантов шуб, шкурок для любой хватило бы с запасом, поэтому я выбрал самый объемный вариант. Все равно обработанные шкуры почти ничего не весили. При этом сохранили прочность, присущую шкурикам не плюя до обработки. Ножом они брались при великим трудом. И если бы не магия, то я не представлял бы, как соединять детали, потому что с обычной шивкой провозился бы очень и очень долго. А так основа шкуры вскоре была готова. Но именно что основа, требовался вполне определенный дополнительный швейный материал, в том числе и на подкладку, которая должна соответствовать самой шубе, быть дорогой и натуральной. На высоких уровнях изнанки есть пауки, из паутины которых делают тончайший, но прочный шелк. Не помню такого. Значит, утеряли либо выход на такие уровни изнанки, либо рецепт для шелка. Вздохнул песец. Но он бы идеально подошел на подкладку. На всякий случай я залез в сеть, но не нашел ни одного упоминания об изнаночном паучьем шелке, хотя на том уровне изнанки, куда был выход из Дальграда, какие-то пауки водились. И паутину плели, но ее никогда не использовали. «Возможно, утерялся рецепт обработки паутины», — предположил песец. «У тебя он будет на четвертом уровне алхимии, а дальше процесс использования в точности соответствует производству обычного шелка». «Модуля алхимии четвертого уровня у меня нет», — «У тебя скоро ресурсы целого княжества будут. Неужели не найдутся там нужные модули?» – удивился писец. «В любом случае, ждать так долго мы не можем. Шубу надо продавать сейчас, пока ее кто-нибудь не сожрал». «В смысле?» «В смысле, моль очень любит такой мех. И если находит что-то необработанное финалочкой, вгрызается и доедает до последнего волоска. Конечно, возможен вариант, когда вся моль, жрущая изнаночный мех, к настоящему времени вымерла, но я бы на это не рассчитывал». «Поэтому лучше побыстрее сбагрить клиенту. За съеденное у него мы ответственности нести не будем», — пояснил писец. «Отдавать клиенту то, что вскоре будет сожрано, не хотелось. Это отрицательно отразится на моей репутации». «Но обработанная финалочкой не ест. «Это заклинание со временем рассеивается, как и остальные», — заметил писец. «Поэтому и обработать желательно поскорее и отдать». «И клиентку предупредить, что свойства, наложенные на вещи, не вечные», — добавил я. «Вечного не бывает вообще ничего», — принялся философствовать писец. «Даже то, что, казалось бы, никогда не изменится, рано или поздно теряет и вид, и свойства». «Поскольку доступа к паучьему шелку у нас еще долго не будет, пришлось смотреть, где в Верейске продают шелк обычный, а заодно выяснять, какой производитель делает наиболее качественный». В процессе поисков я с интересом обнаружил, что небольшое производство есть даже у Живетевых, которые использовали изделия и из шелка для целительских нужд, поэтому должны были быть уверены в исходнике и во всех этапах производства. А располагалась эта крошечная фабрика в соседском княжестве, у Прохоровых, и принадлежала роду к настоящему времени полностью поглощенному кланом Живетевых. Создавалось впечатление, что этот целительский род пророс своими метастазами уже по всей империи, «Ого! Откуда такая красота?» — восхитился тихо вошедший Олег. «Получилось после обработки шкурком неплюев. Как думаешь, Прохоровы понравится?» «Да она слюнями все закапает, когда увидит», — уверенно сказал дядя и подбросил рукав в шубы, который опускался медленно и красиво. «Это не куртка. Не даст хорошей цены. На аукцион выставим. Теперь нам прикрытие от Зырянова не нужно», — представляя его вытянувшуюся физиономию, когда он узнает об этой продаже. Казалина, словно выплюнул он из себя последнее слово, скривившись от отвращения. Поступок Зырянова Олег считал предательством и был совершенно прав со своей точки зрения. С точки зрения Зырянова наш бывший защитник просто отошел в сторону, потому что противник оказался заведомо сильнее, справиться с ним он не смог бы, а рисковать своей репутацией и единственной дочерью Зырянов не хотел. «Мы от его ухода больше выиграли, чем проиграли», — напомнил я. И вообще, все же благополучно закончилось. «Это да. Но он-то тебя списал», — буркнул Олег. «Ну и фиг с ним, невелика птица. Слушай, я тебя чего искал-то? Развод твоего дяди ускорили, и он умудрился сегодня же заключить новый брак». «Да ты что?» — удивился я. «Дядя Володя? Он ж такой нерешительный». «У него под боком аж две решительных персоны. Твой дед и Елизавета Николаевна», — подмигнул Олег. Но я думаю, это инициатива деда, который опасается, что информация о балке плохо отразится на репутации рода. Будет делать вид, что понятия не имеет, о ком говорят. Бывшую невестку и внуку он решительно вычеркнул из своей жизни. А ведь я его когда еще предупреждал? Тебе просто тетя Алла не нравилась. Она не просто так мне не нравилась. Это сигнализировала моя развитая интуиция. Не согласился Олег она не сигнализирует тебе, как будет выкручиваться дед, когда встанет вопрос, почему на свадьбу никого не приглашали?» «Потому что она прошла в верейский и тайно. Что, я отца, не знаю?» Гордо заявил Олег. «А вот подарок невесте нужен. Может...» э... Он выразительно скосил глаза на незаконченную шубу. «Размер не тот», — ответил я. «Нужно еще одну делать. И фасона другого, чтобы не пересекалось. Но идея мне нравится». В результате мы съездили за шелком для подкладки, и я до самого вечера корпел над обеими шубами, потому что ужасно не хотел, чтобы их сожрали. Со слов песца я понял, что чуть зазеваешься, и работа пойдет псу под хвост. А была она не такой уж и легкой. Поэтому успокоился я, лишь когда прошелся по обеим шубам финалочкой. Признаться, с подкладкой в паре мест я накосячил, но кто там будет ее рассматривать? Олег занялся съемкой шубы, запланированной к продаже Прохоровой, с разных ракурсов, в том числе и дефектов, на чем я настоял. А потом он вообще снял видео, как шуба ведет себя в движении при разном освещении. Заставил меня тратить время на ассистирование, после чего заявил. «Я сейчас монтирую видео на музыку понежнее, и отправишь Прохоровой». Я согласился и пошел мучить гитару. Пальцы уже восстановились, а желание научиться не пропало. Как сказал писец, главная практика, а остальное приложится. Полчаса в день на гитару я смогу выделить всегда. Если, конечно, меня опять не решат убить, но пока вроде бы жизнь пошла более-менее спокойная. Даже Шелагин с Грековым меня сегодня не дергали. А в городе, когда мы ездили за шелком, заметили довольно много людей на улице, что косвенно подтверждало окончание чистки в княжестве». Алекс смонтировал видео настолько здорово, что Прохорова должна была начать капать слюнями уже на экран телефона. Поэтому я отправлял в уверенности, что она захочет такое себе и перезвонит сразу же. Она и перезвонила ровно через столько минут, сколько потребовалось на просмотр видео. о Томно выдохнула она в телефон. «Какая прелесть! Это мех кого?» «Одной изнаночной твари, так что шубка дешево не получится». Сразу предупредил я. «Я согласна на такой подарок». «Какой еще подарок?» — опешил я. «Который жених дарит невесте». «Это нужно сообщить жениху». Ответил я, уже чувствуя, что ко мне пришли неприятности. «Я и сообщаю. Мы же в курсе, что происходит в соседнем княжестве. И то, что ты шелагин, для меня не секрет». проворковала она. «Признаться, ты мне нравишься куда больше Николая. А главное, теперь смогу тебе заказывать напрямую то, что мне нужно». Она настолько фонтанировала восторгом, что я прям-таки физически чувствовал, как она выливается мне в ухо из телефона. Вот только я этого восторга не разделял. И если был готов терпеть Прохорову в качестве покупательницы, то ни в каком другом варианте она мне была не нужна. Договор на помолвку с младшим княжичем, напомнил я, там указано вполне определенное имя. Это я только предполагал, хотя и очень надеялся на такой вариант. «В любом случае нужно будет напрячь Степана Шишкина, чтобы тот договор просмотрел и сказал, смогут ли меня к нему притянуть в случае признания Шелагиным». «Обстоятельства же изменились», — уверенно сказала она. «Значит, обязательства переходит к тебе. Ты же не можешь допустить нарушение брачного договора с вашей стороны?» «С моей стороны никакого брачного договора не было», — отрезал я. «Если ты не забыла, то я Песцов, а не Шелагин, с которым договаривались Прохоровы». «Это раз. Два. Договор был на брак с Николаем, а не со мной. За него можешь хоть завтра выходить». «Но обстоятельства изменились», — повторила она. «Помолвка переходит на тебя». «С какой то радости?» — разозлился я. «Княжество Прохоровых не сливается нынче с княжеством в Шелагинах, а при нарушении этого пункта автоматически нарушается и пункт с помолвкой». «Ты не можешь со мной так поступить!» — возмутилась она. «Что будут говорить о человеке, который бросил невесту?» «Слушай, Юлианна, у нас разговор получается какой-то бессмысленный». «Устала», Устало, сказал я. «Устала, потому что от этой девушки у меня уже заболела голова». «А что было бы стоя Она рядом». «Я никогда твоим женихом не был, и тебе не удастся меня им назначить». «Если ты не покупаешь, я отправляю на аукцион. Никаких подарков чужой невести делать не собираюсь». «У тебя есть Николай, вот пусть он и дарит то, что тебе захочется». «У него нет такой возможности», — обиженно сказала она. И вообще, про него ходят нехорошие слухи. «Илья, ты мне понравился самой первой встречи». В ответ я не стал говорить, что с самой первой встречи я понял, что хоть девушка и красивая, любоваться ей нужно на расстоянии, желательно вообще с экрана. И ни в коем случае не подпускать близко. «Юлианна, мне кажется, судьба намекает, что жениха надо искать в другом месте. Если ты отказываешься от покупки, я не отказываюсь». Торопливо выпалила она и всхлипнула. Но теперь все так сложно. Мне сильно урезали финансовые возможности после поездки в Верейск. Похоже, Прохоровы решили, что теперь уже не важно, выйдет ли Юлианна за Николая. Возможно, вариант, когда отказываются Шелагина, их даже устраивал, потому что в этом случае они получат неустойку. При всем моем сочувствии дарить ничего не буду, сурово сказал я. Так что время у тебя до завтра, а потом отправляю шубу на аукцион. Ты меня без ножа режешь! — схлипнула она. — Дай мне хотя бы сутки. — Ну, пожалуйста. — Хорошо, сутки дам. Согласился я, потому что место в стайзном ларе у меня пока было, а там мех никто не сожрет. Разговор я прервал, но телефон не отложил, позвонил Шелагину. Узнать, намеренная была утечка по Николаю или случайная. Прохоровым сообщили, что Николай не Шелагин сразу, когда это подтвердил Лебедев. — Ответил княжич. Отцу свидетельство Живетева показалось недостаточным, Он попросил Зимина прилететь, тот не смог, порекомендовал Лебедева и сказал, что под его заключением подпишется, как под своим. «Понятно», — ответил я. «Надеюсь, в договоре указан именно Николай, потому что Юлиана почему-то решила, что перейдет ко мне. Сразу предупреждаю, она мне не нравится». «Совсем? Неплохой вариант. Кругов много, княжество соседнее, и девушка красивая». «Красивая, но пусть она красуется с кем-то другим». «Мне она не нужна. Разве что как покупателя. Тут не возражаю. По остальным пунктам я не понимаю, с чего я должен брать на себя ваши обязательства». Княжич воспринял мои слова как намек и сразу сказал, «Возможно, не это, но другие наши обязательства на тебя перейдут, потому что ты тоже Шелагин. Осталась формальность, которая закроется на совете князей, а он послезавтра. Завтра вечером вылетаем в Дальград. То есть ты тоже летишь». «На совете князей может потребоваться твое свидетельство», — огорошил меня Шелагин. «Ночуем там, потому что мероприятие с утра». «Чувствую, там будет жарко», — вздохнул я. «Разумеется, потому что первым пунктом пойдет просмотр видео», — согласился Шелагин. «До завтра, сын». «До завтра». «Отцом я его так и не назвал, хотя после вчерашних посиделок отторжения уже не чувствовал». «Потому что Сидр объединяет».